42. Четыре клера пожалуйста. Дом шоколада, славный пирожными шоколадными конфетами. Красуются на витрине каштановые цвета дубовой коры, кофе с молоком. Идем? Ноэль распахивает перед Мариной дверь машины, протягивает коробку. Мои любимые. Их делают только тут. Под картонной крышкой блестящая темная глазурь, легкий запах кофейного крема. Беспокойство, явившееся два дня назад, осело на дно. Вроде нет его. потащили за эклерами, вместо того, чтобы сесть в кафе. И уже пора в акацию. А тут еще телефон у Наэли звонит. И начинается разговор по работе с эмоциями. Когда машина останавливается напротив отеля, Наэль нажимает кнопку отбоя. «Прости, это было важно». Марина кивает. Она разочарована. «Днем, в попыхах, все иначе». Ноэль улыбается. «Что с тобой? Ты за два дня одичала?» «Да, одичал Куда делась вся легкость? И от ладони на плече хочется освободиться». «Ого, что ж с тобой такое? Расслабься». Она не может. Она его не узнает. Ей хочется уйти и хочется, чтобы он остался. Она сама не знает, чего хочет». «Ты огорчилась, что не едем на Сицилию?» Всё это двинулось на месяц. Зато не надо объясняться с Корто». «Да нет». «Она достает диск с Утеной». «Вот». «Ноэль крутит диск в пальцах. Ты что делаешь в воскресенье?»